Глава девятая. «Орлы!» Народный комиссар внутренних дел, генерал-полковник Калычев, отступил на шаг назад и, снова окинув нас взглядом, повторил. «Орлы!» «Только кто вас надоумил в мочало вырядиться, да восс оружие с собой притащить?» Прежде чем Серега смог открыть рот, я, показывая на него пальцем и, глядя в смеющиеся глаза Ивана Петровича, быстро сказал. «Это Гусев виноват. Берите, — говорит, — всего побольше, особенно продуктов». «Будет ваш шоколадно-ореховый разведпоёк у америкосов на жвачку менять. А начнут отказываться, тут и оружие пригодится. Ствол под нос и бубльгум у нас в кармане». Командир от такой наглости задохнулся и выпалил. «Товарищ генерал-полковник, не так всё было. Вы что, Лисова не знаете? Я ему про продукты как раз сказал не брать. Я...» Но Калычёв только махнул рукой и со словами... Узнаю, своих подчиненных как были раздолбаями, так и остались. Полез обниматься. Всю свиту он оставил за порогом, поэтому мог не стесняться в изъявлении чувств. Было видно, что Иван Петрович по-настоящему рад нас видеть. Пятерых старичков, с которыми он был знаком лично, прижимал к себе так, что ребра трещали. И только остановившись перед Дауреном, спросил. «Новенький?» «Так точно, товарищ генерал-полковник!» «Сержант Искалиев!» Это ты в колодце ход надоумил искать? Жан растерянно скосил глаза на меня, и когда я, кивнув, вскинув подбородок и пустив петуха, гаркнул. так точно, товарищ генерал-полковник. Иван Петрович на это уставное рвение только улыбнулся и, пожав покрасневшему Жану руку, сказал: "Молодцом! Нам толковые люди очень нужны, а смекалка твоя без награды не останется. И не только твоя. Все поработали на совесть." Поэтому группе генерал-майора Гусева объявляю благодарность». После этих слов наша куция-шеренга моментально подровнялась и рявкнула. «Служим Советскому Союзу!» Только Гусев слегка испортил слаженный хор тем, что захотел служить трудовому народу. Видно, еще не перестроился, хотя новый уставной ответ был введен в армии в начале этого года. «Наверное, нечасто нашему командиру приходилось в последнее время благодарности от высшего командования получать и, соответственно, отвечать на них. А может, просто форсит перед Калычевым, пользуясь его отношением?» Нарком, не обративший на этот диссонанс никакого внимания, опять посмотрел на Жана и спросил. «Давно в группе?» «Один месяц и восемь дней, товарищ генерал-полковник!» «И до сих пор сержант!» «Но да ничего!» «С такими командирами, как у тебя, к концу войны наверняка офицером будешь». Искалиев на эти слова недоуменно захлопал глазами, и мы все начали, ухмыляясь, переглядываться. «Правильно, даурен новенький, и насчет хитрых перепитий со званиями не в курсе. А Иван Петрович, который и так отлично знает время появления Искалиева в подразделении, этим вопросом просто решил подколоть нас всех. но ведь как вышло?» Геку офицерские звездочки достались после переаттестации из хитромудрых НКВДшных в обычные армейские звания. Так что с Пучковым все было просто. А вот с Женькой вышло намного сложнее. В училище его посылать было совсем не с руки. Ученого учить только портить. И времени на это ушло бы столько, что война скорее закончится, прежде чем он из училища вернется. Поэтому был разработан хитрый план. Старшина Козарев от щедрого на награды начальства стал получать за операции не Красную Звезду и не Отечественную Войну, а Славу. Одну он имел с незапамятных времен, вторую получил в начале зимы и последнюю за Бальгу. А согласно статусу этого солдатского ордена полный кавалер автоматически получает неочередное звание. Сержант – старшего сержанта, старший сержант – старшину, И самый потолок – это когда старшина получает погоны младшего лейтенанта. Так что змей, относящийся ныне к офицерскому составу, мог теперь свободно расти хоть до маршала. Ну, это если сам захочет и Академию Генштаба закончит. Калычев же, выходит, был в курсе наших задумок и теперь ненавязчиво показал, что эти махинации ему известны. Ну и ладно, и пусть гордится своими знаниями. В подобных действиях ничего противозаконного нет, На всех фронтах и во всех частях так делают, чтобы достойных людей на нужные должности пропихнуть». Иван Петрович, еще несколько секунд поглядев на наши физиономии, в конце концов приказал. «Ладно, сейчас всем отдыхать, а завтра, ну то есть уже сегодня, в 7.00 Гусеву прибыть ко мне». Потом, слегка повысив голос, позвал своего порученца и продолжил. «Григорий Осипович, проследите, чтобы товарищи разместили и поставили на довольствие. И еще» это уже обращаясь к нам. «Камуфляж снять, оружие оставить в расположении, по базе передвигаться только с пистолетами, а то люди нервничают. У меня все, все свободно». После этих слов мы потопали за порученцем в сторону отведенной нам палатки. А я, вспомнив слова наркома про нервничающих людей, тихо хихикнул. «Действительно, весело получилось». Шурующее в ожидании приезда главкома команда «Власика» всех здесь застроила вдоль и поперек. Я имею в виду советскую часть персонала базы. Поэтому после появления личного охранника Сталина народ ходил на цыпочках. А уж когда появился нарком НКВД, то бдительность и уставщина поднялись на недосягаемую высоту. И тут вдруг из приземлившегося ночью самолета вываливаются не представители спецгруппы «Ставки», А РДГ – неизвестные ведомственные принадлежности, увешанные оружием с ног до головы. Они нас, конечно, ждали, но в более цивильном прикиде. Поэтому вид здоровых мужиков, одетых в лохматку с пулеметами, гранатометами и новейшими калашниковыми, которые в потьмах приняли вначале за СТГ-44, заставил охрану сильно напрячься. Ситуацию, конечно, развели в несколько минут, но, видимо, осадок остался. Власик, появившийся в самом конце разборок, с нами связываться не стал. Только Ивану Петровичу, видно, успел нажаловаться на непотребный вид новоприбывших. Ну, да нам не впервой подвергаться гонениям по одежке. Пока я ухмылялся, незнакомый мне ранее Григорий Осипович успел передать нас мрачноватому капитану с замашками волкодава в НКВД, но одетого в летную форму, который с уважением оглядел разведгруппу и предложил следовать за ним. Кстати, в процессе всех этих перемещений мы потеряли Гусева. Серега после прихода капитана ехидно посмотрел на меня и, сказав, что генералитету спать в каких-то брезентовых шатрах просто неприемлемо, удалился в сопровождении наркомовского порученца в сторону капитальных строений на краю аэродрома. Еще и ручкой издевательски помахал, сволочь такая. Ничего, я это ему еще припомню». А нас капитан привел к большой десятиместной палатке, в которой уже стояли койки, горела летучая мышь, а перед входом, на двух столбиках, висели умывальники. После чего собрал прототестаты и сказал, что завтра с утра покажет нам, что здесь и где находится. Пожелав хорошего отдыха, отвалил. После его ухода, мы, свалив оружие на два больших стола, стоящих посередине палатки, начали осматриваться. Гек, отдернув одеяло и потыкав в подушку пальцем, восхитился. «Но надо же, какой прием! И белье есть, и подушка! Как в хорошем госпитале! Пуховая!» «Интересно, как здесь кормить будут?» Козырев быстренько поддержал животрепещущую тему и тут же вставил свои пять копеек. «Если мы у летунов, то, наверное, в летной столовой и по пятой норме!» Марат, наоборот, огляделся с явным неудовольствием, заявив. «Я бы землянку предпочел. В этой палатке любая пуля или осколок нашими будут. А ты как думаешь, командир?» Все почему-то тут же перестали шибаршиться и уставились на меня. Я же, сидя на койке и скинув сапоги, некоторое время молча шевелил пальцами на ноге, соображая, что уже давно надо было бы подстричь ногти, постепенно превращающиеся в когти. Через несколько секунд, поняв, что просто так от меня не отвяжутся, ответил... Думать пока не о чем. Нет информации. Можно только очень приблизительно предполагать. И это предположение мне говорит, что в таких царских палатах нам жить недолго. Может, еще пару ночей поспим и алга. Куда алга? Еще не знаю. Но ты, шах, когда нас к наркому вели, видел пятерых бойцов возле ящиков? Видел. По повадкам явно из осназа. Тут и моторика движений, и взгляды. Пистолеты, опять-таки, на всех трофейные. Ну, про вишню я уже и не говорю. Мельком глянув на его НР-43, который в простонаречии называется «Вишня», я только кивнул и добавил. Все верно. Но это не просто осназ. Я одного узнал. В Балашихе его видел, когда мы туда с Гусевым приезжали. А это значит, что сейчас здесь находится как минимум одна террор-группа. Только вот зачем? Верховного охранять? так люди Власика им в этом деле фору огромную дадут. И, кстати, когда мы возвращались, ни невидимок, ни ящиков уже не было, так что сами соображайте, что к чему». Гек, выслушав меня, разочарованно протянул. «Это получается, нас здесь собрали для тихого контроля за окружающей местностью. Опять выходит по лесам ползать да в засадах сидеть?» Жанна это тихо возразил. «Я думаю, если уж приезжает товарищ Сталин, то сюда как минимум пару дивизий НКВД пришлют для его охраны. И они вокруг все оцепят километров на 10 в радиусе. Мы с улыбками переглянулись, а Марат озвучил общее мнение. Зачем привлекать к себе внимание движением целой дивизии спецвойск в этом тихом районе? Здесь ведь западная Украина, и агентура противника тут осталось до черта. А они однозначно заинтересуются такими шевелениями. Начнут копать и в конечном итоге могут случайно нарыть местоположение секретного аэродрома. Нет, товарищ Сталин вполне обойдется своей охраной. А вот для контроля окружающей обстановки с десяток террор-групп будет в самый раз. Сам же верховный главнокомандующий тихо приедет, тихо уедет. Никто и знать не будет, что он здесь побывал. Мне только одно непонятно. Почему нас задействовали в этой операции – «Фронтовых невидимок с их подготовкой вполне бы хватило». Я кивал, слушая шаха, но слова из Калиева не давали покоя. Не так уж и наивно его предположение. «А что, если вот так?» Подняв палец и дождавшись тишины, озвучил доработанную мысль Даурена. а может, слегка по-другому? Разумеется, не дивизия, но вот полк». Полк НКВД, появление которого можно залегендировать поисками крупной банды националистов. Тогда все более-менее складно получается. Смотрите сами. НКВД контролирует дальние подступы. Невидимки, разбросанные по секретам, засадам и патрулям, берут на себя окрестности в радиусе 2-3 километров. А охрана Верховного при этом выполняет свои обычные функции, не опасаясь, что кто-то устроит в момент его приезда огневой налет из орудий а потом, стянув в себя гимнастюрку, подвел черту. «Только причины вызова с фронта нашей группы один хрен остаются неясными. И гадать тут можно до Ишачьей Пасхи. Так что закругляемся. Завтра поставят задачу, и все станет понятно. А теперь отбой».